Глава 177. Совещание по стратегии. Передо мной с севера на юг извивалась могучая река Уиру. Она брала начало в горах Сабиру. Мы обогнали армию нежити с большим отрывом. По дороге сюда мы пересекли еще одну горную местность, отделенную от хребта Сабиру обширной равниной, которая постепенно сужалась, чем ближе мы подходили к реке. Мои глаза блуждали в сторону крепости, которая находилась на противоположном берегу. Если горы замедлят хоть нежити, ей потребуется два дня, нет, три дня, чтобы пересечь реку. Я подтвердил существование двух крепостей отсюда, их окружали крепкие каменные стены. Эти крепости первоначально действовали как первая линия обороны Нозана, когда он все еще владел этими землями. Было бы довольно помпезно перепрофилировать эти военно-опорные пункты в качестве пунктов дорожного патрулирования, но бандит, несомненно, будет трудно перейти с соседних территорий. Через берега реки перекинулся массивный каменный мост. Казалось, невозможно добраться из Лариса до территории Брани, не пересекая его. Если это еще одна мера по борьбе с притеснениями, ее должно хватить в качестве базы для операции в случае крупномасштабного рейда. Я не понимаю внутреннего устройства высшего общества. он бросил на меня смущенный взгляд, когда я пробормотал слова с удивлением и отвращением. Большие глаза Понты не показывали, понимает ли она меня или нет. Поэтому я погладил ее голову и попросил Ферифисуроты спустить нас немного подальше от крепости. Ферифисуроты, ты можешь посадить нас подальше от той крепости? Маргрей в броне еще не вернулся из Нозана. это означало, что новости о текущей операции не дошли до сюда. Естественно, никто из солдат, которым поручено патрулирование границы, не будет знать, кто я такой. Кто-то верхом на 80-метровом Короле Дракона вызовет бурю негодования. Несмотря на посадку на разумном расстоянии от крепости, моя цель заключалась в том, чтобы черти новое место для перемещения. Было бы рискованно приближаться к крепости, и до тех пор, пока король драконов не вызовет проблем, я не смогу записать новое местоположение и вернуться в Сулю. «Не упадите там», — сказав это, она приземлилась на восточном берегу реки Уиру. Сделав это, я увидел солдата на вершине одной из башен крепости, запаниковавшего, прежде чем он и вовсе исчез. Его реакция была естественной. Хотя мы приземлились на разумном расстоянии, не было никакого способа, чтобы человек мог игнорировать огромного дракона, появившегося из ниоткуда. К счастью, каменный мозг зажатый между двумя крепостями сильно отличался, и поэтому простого наброска должно было хватить, чтобы вспомнить это место по памяти. Ферфис как только я закончу, мы вернемся в Сулю, а ты пока можешь вернуться в свой человеческий облик, она кивнула на мое предложение. Можно было бы телепортировать ее большую фигуру с помощью магии перемещения, но с увеличением размера магической формации также росло потребление магической силы, излишек которой я хотел оставить на потом. Мне вероятно придется вернуться сюда с пятью тысячами солдат, чтобы укрепить оборону этого места. Я спрыгнул с ее спины и сразу вытащил свои инструменты для рисования. Подожди немного Понта, мы скоро вернемся в Сулию. Я попытался успокоить понту, которая начала прыгать на моей голове и сделал все возможное, чтобы насладиться пейзажем. Иру, которую можно было увидеть с неба, была довольно большой рекой, которая простиралась на более 100 метров поперек. Тем не менее, она считалась широкой, но не глубокой, с небольшими валунами, лежащими вдоль русла, вызывающими разрывы течения. «Пауки-химеры должны быть в состоянии легко пересечь ее. Я срисовал пейзаж, приняв во внимание все экологические детали. В разгар моей работы Рота начала свое превращение в человека, и к тому времени, как она закончила, стражник с башни вернулся с другими солдатами. Первая чана что-то объяснял другим. Мне было не по себе, когда они пытались выяснить, как внезапно исчез огромный дракон. Крики от Махипонта на моем шлеме очистили голову от ненужных мыслей, и мои руки возобновили работу». У тебя неплохо получается? Когда Ферфисуроте прокомментировал рисунок, грубый контур и вторичное наложение рисунка были завершены. После этого я попытался сравнить картину с пейзажем наяву. Извини, что заставил тебя ждать. Как только закончу, мы сможем вернуться в Сулю. Да, прошло много времени с тех пор, как я путешествовал с помощью магии перемещения. Поместив в сумку свой рисунок, я посмотрел на Ферифисуроты, чьи мысли ушли в старые времена. Я уверен, что первый вождь Эванжелин мог использовать магию перемещения, так что путешествие со мной должно быть навело ей воспоминания. Врата перемещения. Когда я произнес заклинание, ферофисурота заинтересовалась магической формацией, которая появилась у моих ног. Я представил дворцовый двор в Суле в своем воображении. Прежде чем все потемнело и наше окружение полностью изменилось. «Магия перемещения действительно удобная. Ферфисурота заговорила, когда мы вернулись. С тех пор, как мы покинули это место, не прошло и половины дня. Это благодаря твоим крыльям, Ферфисурот. Я ценю все, что ты сделала. Поскольку она обычно не позволяла людям ездить на спине, я поблагодарил ее за то, что она вытерпела все. «Такой жестокий парень, ты отличаешься от Евы». У Рота была слабая улыбка на лице, когда она посмотрела на меня. «Арк, разве я не говорила тебе об этом раньше? Я уже сказала, что помогу. Конечно, я приму твою благодарность, понимаешь?» Затем она мило улыбнулась, подняв кристаллический меч на конце хвоста над головой. «Тогда мы должны доложить об этом остальным». С этим поспешным изменением темы я повернулся и бросился во дворец с в руке.